Инспирия. Линда Сауле. Водомерка. Памяти мамы. От автора. Истории, изложенные в этой аудиокниге, основана на реальных фактах. Пётр Бергман, человек на самом деле найденный 16 июня 2009 года на пляже Rosses Ирландия. До сих пор неизвестно ни его настоящее имя, ни происхождение, ни род деятельности. на сегодня расследование так и не приблизилось к разгадке. Несмотря на то, что за основу взята подлинная история, многие описанные в книге события вымышлены либо изменены, из этических соображений и для создания целостной художественной картины. Все совпадения с реальными людьми случайны.